Контакт, нет контакта. За счёт раздела в Польше население Российской империи увеличилось по одним данным на 12, а по другим на 14 млн человек. Большую часть этих 14 млн и русское правительство, и образованный слой, на который оно опиралось, последовательно считали своего рода белыми туземцами, которых необходимо исправить, перевоспитать, сделать цивилизованными людьми. Действительно, кого считали равными себе в новых своих землях образованные русские дворяне? В своём представлении русские, если быть точным, то великорусские дворяне были народом европейским. Даже собственное великорусское простонародие и те были для них туземцами, которых ещё предстояло перевоспитать и сделать цивилизованными людьми. Из числа всех трофейных и народцев только с польским и немецким дворянством, в какой-то степени ещё с немецкими горожанами, завоеватели готовы были говорить на равных. Так в свое время римляне, завоевывая новые земли, выделяли цивилизованных эллинов. Считали их ровней себе и даже учились в них. Русское дворянство даже готово что-то перенимать у польского, действительно более культурного. А немцам так вполне определенно отведено в империи почти такое же место, как эллином в Римской империи. Все же остальные народы Прибалтики и Речи Посполитой, и не только евреи, но и украинцы, белорусы, караимы, все это никто иные, как разные породы туземцев. В речи посполитой евреешкинызе тоже были туземцами, духовно живущими в других измерениях. Их хорошо знали, но их жизнь оставалась совершенно загадочной. Никто из гоев, ни поляки, ни русские, ни формирующиеся украинцы и белорусы не замечает превосходства евреев хотя бы в одном, в поголовной грамотности. Разница в том, что поляки и подданные речи посполитой к евреям привыкли, а русские ещё нет. Русские даже не замечают, что с завоеванием речи посполитой им досталась ещё одна страна страна ашкенази. Генерал-колонизатор сидит на окне, осматривает новые владения своего императора и видит страхолюдного туземца, еще более страшного и грязного, чем белорусский крестьянин. Одет он, как огородное пугало, воняет чесноком и прелыми тряпками. И пока туземец говорит что-то на ломаном русском языке, на нос ему выползает клуб, непотревоженный и упитанный. Из антисемистских, а может быть и просто из садистских соображений – Нашему колонизатору охотно покажут микву и предложат чисто еврейскую еду, да так прокомментируют способ её приготовления, что великорусский генерал на всю жизнь заречётся брать что-либо в рот даже в самом приличном еврейском ресторанчике. Будем исходить из того, что колонизатор попался разумный и по природе, не кровожадный. Идею просвещения он принимает истивo душой и искренне хочет иудейм добра, так как он сам это добро понимает. Высморкать, вымыть переодеть в чистое этих туземцев. Желательно ещё и поотрезать их ужасные пейсы, но с этим придётся подождать, пока просвещение не пустит в них корни поглубже. Ну, ничего. Не этот именно туземец, так его дети и внуки будут, если не вполне подобны колонизатору, то уж по крайней мере не хуже солдатушек бравых ребятушек, которые вон как весело поют: "Марширует через новые владения русской короны". Ему и ни в дамёк. Колонизатору что туземец тоже может смотреть на него как-то без особого восторга. подумаешь, какой-то гоишка. Много их было таких со времён Артаксеркса, Амана и Навуходоносора. Много их было таких гоев, вздумавших переделывать древний великий народ. И все эти бесчисленные гои, прочно зачисленные в ряды врагов еврейского народа, проплывают перед мысленным взором этого кошмарного туземца, пока с ним беседует генерал. Он так презирает этого гоя, туземец, необрезанного, не знающего Торы, что даже вежлив с ним. И правда, нельзя же возлагать ответственность за свои поступки на существ неизбранных ягнe. На двуногою фауну сдешних краёв. Если туземцу сказать, что его правнук сбежит в штетла, чтобы учиться у гоев, он даже не заплачет, а скорее всего весело засмеётся. Ещё веселее засмеётся русский колонизатор, если ему сообщить, спустя 100 лет его потомки будут просить денег у потомков этого туземца из неведомого миру местечка. а через 150 лет прапрапраправнук этого вот в чудовищной шляпе пустит пулю в твоего прапраправнука и попадёт, потому что стрелять будет в упор в затылок в расстрельном подвале Киевского ЧК.